Глава шестая Скачившие из-за парт дети грянули благодарственную песню и с восторгом уставились на офицера в черном с иголочки мундире с алым крестом напротив сердца. Тот вдруг почувствовал, что ему как-то неловко входить в собственный класс – Как будто, не выучив урок, он пытался прогулять занятия, но был изловлен и поставлен отвечать у доски. Он набрал воздуха в грудь, но, как назло, в голове крутилась только очередная историческая фраза бригадира Дрыма. «Если какая-нибудь хихикающая падаль скажет вам, что каска деформирует мозг, запомните и на носу своем зарубите». «Мозг деформирует, а отсутствие каски на голове в нужный момент». «Расскажите о своих подвигах», — напомнила миловидная учительница. «Подвиги?» — смущаясь, переспросил тот пытаясь вспомнить что-либо такое, о чем следовало бы поведать ученикам. «По всему выходило, что о подвигах гимназистам лучше не знать». Он еще раз озадаченно прокрутил в уме год за годом кусок своей жизни, от вступления добровольцем в действующую армию до сегодняшнего дня. Пожалуй, единственным приятным воспоминанием был его упырь, верно и терпеливо сносящий путешествие в бронированной коробке, безропотно сменивший приволье территории на хлопотную дорогу невесть куда. — Вот, к примеру, желая помочь коллеге, вновь заговорила учительница, отчего-то краснея и поправляя локон. — За что вы получили пламенеющий крест? — Мы выбили хантийцев из волчьей пасти и удерживали ее до подхода основных сил, — почти отрапортовал ротмистр. Он припомнил вдруг те дни. Вернее, не припомнил, а разрешил памяти показать то, что хотел забыть. До войны волчья пасть называлась «долиной чудес». В доисторические времена – Бурный поток клокоча пробил себе широкое русло в скалистом хребте Гораны, разрубив его почти пополам. Со временем река обмелела, оставив на месте ракочущих волн, сокрушающих горные кручи, небольшую студеную речушку, извивающуюся в обрывистых берегах. Вода и ветер создали в этой долине великое множество нерукотворных статуй, полюбоваться которыми съезжались как из митрополии, так и из хонти. Перед войной граница между этими двумя частями империи проходила именно там, по долине чудес. Когда штабные стратеги вдруг поняли, что, ударив через эту долину, они отрежут вражескую столицу от моря, на совершенно секретных картах появилась красная стрелка, идущая путем давешнего могучего потока. Однако хантийские генералы учились в той же академии, и потому разноцветные стрелки на картах встретились среди камней в долине чудес, обернувшись реальными стрелковыми частями. Бои начались в октябре, как писали в сводках, упорные и кровопролитные. Огневые валы перекатывались от одного конца долины к другому, затем обратно, потом наоборот, и так раз за разом. Ноябрь был снежным, едва ли не каждое утро глазам бойцов представало белое, как тетрадный лист, снежное поле, а к вечеру оно опять становилось кроваво-бурым, чёрных пропалинах. Тот и вся его бригада прибыли на этот участок фронта в апреле, когда наваливший за зиму снег начал сходить, обнажая штабеля неубранных трупов. В самом низу — оливково-зелёные мундиры хантийских горных стрелков и зелено бурые имперцев, и выше — чёрные, серые, бурые, серые с белой полосой на спине — Тот даже примерно не мог сказать, сколько тысяч солдат лежало вот так окоченев без погребения в Долине Чудес. Впрочем, язык уже не поворачивался называть ее этим звонким именем. Величественные скальные монументы, прежде радовавшие глаз, были расколоты огнем тяжелой артиллерии, и бомбовыми налетами, и кое-где торчали острыми хищными обломками в окровавленном крошеве, точь-в-точь точь клыки в волчьей пасти. В полуроте первого лейтенанта Тоота после решающего штурма было поручено удержать один из таких скальных обломков. Зачем и кому он был нужен, Тоот не знал, но приказ есть приказ. Промерзшая земля не поддавалась, окопов не вырыть, «Бруствер пришлось сооружать из лежавших тут же закоченелых мертвых тел. С рассвета хантийцы пошли в бой и четырежды были отброшены гвардейцами от каменного зуба. Затем все стихло. Тот слышал, как где-то вдалеке ревели танковые моторы, осматривал свою поредевшую в бою полуроту и понимал, что и следующая атака вряд ли станет последней». Разве что поверх оттаивших штабелей появится новый черный слой бойцов шестой бригады гвардии. Но пока укрепляли позицию и оттаскивали раненых, произошло невероятное. Между горными осколками появилось белое полотнище, и вышедший на стрелковую позицию хантийский генерал сообщил о заключенном перемирии. «Можно? Можно!» Один из учеников тянул руку, будто желая коснуться потолка. «Да, пожалуйста», — разрешила учительница. «Сражение в волчьей пасти — это гениально продуманная и блестяще проведенная операция маршала Карса, позволившая измотать и сокрушить хантийских агрессоров, принудить их к заключению перемирия, а затем и к миру», — выпалил мальчик. «А позвольте вопрос, господин ротмистр, вы получили крест прямо из рук самого знаменитого маршала Карса?» «Прямо из рук!» — кивнул тот. «Ух ты!» — мальчишка восторженно присвистнул. Учительница погрозила ему пальцем. Ротмистр с трудом сумел удержаться от усмешки. Плюгавый герцог Карс... Родственник императрицы в военных кругах слыл паркетным маршалом, не приближавшимся к линии фронта ближе, чем на три сотни фарлонгов. Воистину был славен лишь тем, что первым из военачальников поддержал неизвестных отцов. Стране нужны герои, и вот маршал Карс стал знаменитым полководцем, а ротмистер Туот – кавалером пламенеющего креста за беспримерную храбрость. Он обвел взглядом ждущих рассказа учеников, попытался вновь ощутить себя учителем гимназии, но не смог. Словно утопающий, хватающийся за соломинку, он вспомнил, как в позапрошлом году обучал новичков-кандидатов в действительные рядовые гвардии, и речь потекла твердо и плавно». Соблюдай главные принципы движения между строениями. Углы и отдельно стоящие постройки старайся огибать против часовой стрелки справа налево, чтобы иметь преимущество, стреляя влево от себя, будучи прикрытым чем-либо. При столкновении с врагом лоб в лоб ни в коем случае не беги от него. Получишь десяток пуль в спину, только вперед». «Стреляй из всего, что у тебя стреляет! Кидай гранату, бросай нож, Хоть бы и пустой магазин! Не дай опомниться, беги вперед и вправо, Боковым зрением ищи себе укрытие!» Ротмистер говорил долго, ярко, четко, Жестикулируя, приводя наглядные примеры, Пока вдруг не споткнулся взглядом Об распахнутые в ужасе глаза Девчушки за второй партой от учительского стола И сразу весь задор пропал, и на душе стало пусто, и от чего то тошно. «Вот так вот!» — завершил он и сконфуженно поглядел на часы. «Извините, мне надо спешить». Он вновь, как на иголках, прослушал благодарственную песнь и повернулся к двери. «Дети, ведите себя тихо, я сейчас вернусь», — объявила учительница. Она вышла за туотом в коридор. «Я нес чушь», — смущенно проговорил он. «Нет-нет, господин ротмистр, вы очень хорошо рассказывали. Просто здесь неподготовленная аудитория». «Да что там? Я нес чушь. Простите, что сорвал урок». «Ну что вы!» — учительница вдруг улыбнулась, и вся ее напускная строгость улетучилась в единый миг. «Это был хороший урок для всех нас». Она чуть замялась. «Простите, господин ротмистер можно личный вопрос?» «Валяйте!» — махнул рукой Тот. «Вы меня не узнаете?» «Простите?» — Атор напрягся. «Меня зовут Юна. Юна Ден. Я младшая сестра Крайта Денна. Вы помните его?» «Конечно помню!» Радостно улыбнулся тот. «Парнишка, который соорудил управляемую по радио крысу и принес ее в женскую гимназию на день тезоименитства Ее Величества. Конечно, помню. Это мой ученик. Он едва сдержался от нелепого вопроса. Как он сейчас? Среди прочих выпускников его класса Крайт Дэн погиб в истребительном батальоне где-то здесь неподалеку». «Но ведь вам же было тогда совсем немного. Лет одиннадцать?» «Двенадцать», — поправила Юна. «Но я ничего не забыла. Брат много о вас рассказывал. Очень любил вас. Жаль, что он сегодня не с нами». «Он пал, как герой», — заученно ответил Ротмистр и закусил губу, вслушавшись в фальшивый пафос фразы. Перед глазами у него опять встали оттаившие штабеля, — расстрелянных окровавленных тел. «Он был бы очень рад увидеть вас. Пожалуй, я пойду». Тот вскинул руку к берету и повернулся к выходу. «Простите, господин ротмистр, быть может, у вас найдется хоть немножко времени посидеть, вспомнить брата. Отец стал нелюдим и почти все время проводит на работе. А больше, — она развела руками, — мне не с кем». «Да, конечно. Только я не знаю еще, где остановлюсь. Если хотите, потом заеду за вами». «Можете остановиться у нас». «Но у меня бронеход, механик-водитель, пес». Тот покривил душой, вспоминая Дрыма. «Ничего, дом большой. Правда, он на отшибе у леса, но на колесах отсюда ехать недолго». Тот поглядел на девушку. За последние годы он мало видел таких девушек, практически совсем не видел. Но, как ему показалось, Юна очень хотела, чтобы бывший учитель принял ее любезное предложение. Хорошо, чуть не заикаясь от волнения и стараясь глядеть в окно, кивнул он. Я подожду вас внизу в бронеходе.